Глава шестая. Речь в защиту паразитарного счастья. Читает Алексей Богдасаров. Итак, мои уважаемые хозяева, со смирением начинаю озвучивать заключительную главу книги, воспевающей паразитов в надежде очистить вашу карму от негативной энергии. возможно, скопившийся при прослушивании предыдущих глав. Предлагаю на минуту расслабиться и придаться медитации, чтобы позволить мне помочь вам достигнуть гармоничного примирения с паразитами. Я осознаю время ответственности, лежащей на мне в вирусе, которого нередко представляют воплощением паразитизма, целиком посвятившего себя истощению ваших ресурсов, бесспорным экспертом в разграблении мира с момента его зарождения. Но я верю в каждого из вас и убеждён в гибкости вашего разума и открытости для восприятия последнего откровения этой книги. Вот оно. Поразитый, неоценимый источник блага. Мы поразиты. Вот уже несколько десятилетий Заключаем с людьми дружеские соглашения, чтобы предоставлять им новые способы борьбы с другими паразитами, фантастические возможности для развития науки и техники и даже экологически чистые средства для борьбы с вредителями. Мы, паразиты, несём хаос и разрушение, но наше воздействие не всегда пагубно. и может привести к неожиданным благодеяниям. Тот, кто зрит в корень, понимает, что в нас сосуществуют инь и ян, ибо красота и плодородие рождаются из конфликта. В суровой борьбе за адаптацию и выживание среди ловушек эволюции мы найдём оптимальную стратегию в глубинах собственного я, в самом сердце своей внутренней вселенной. Предлагаемое мной путешествие вглубь себя позволит вам прозреть и разглядеть следы нашего вклада в ваш успех, а то и в ваше господство на планете. Чтобы направить вас на путь просветления, я выступлю адвокатом паразитов и докажу, что наше паразитарное присутствие имеет огромное значение для сохранения самых выдающихся экосистем земного шара. Надеюсь, что этот духовный опыт, способный перевернуть чьё-то видение мира, убедит вас в том, что мы, паразиты, главные действующие лица в поддержании хрупкого равновесия взаимосвязи между всем живым. Многие виды паразитов находятся под угрозой исчезновения, что может иметь катастрофические последствия для экологического равновесия в мире, в котором мы с вами живём. Настало время сконцентрировать внимание на наших тесных отношениях, проникнуть в суть нашей извечной связи друг с другом и постараться извлечь из неё уроки на будущее. Мы паразиты, складные нажи человечества. Непосвящённым трудно понять вирусную философию. Наблюдая и изучая вирусы, Люди, жаждущие абсолютной этичности и стремящиеся к непреложной истине, сталкиваются с серьёзными препятствиями. Тем не менее, на протяжении столетий настойчивость позволяет им двигаться вперёд. Латинское слово вирус означает токсин, яд. Такая этимология доказывает, что поначалу нас относили к слишком обширной категории, в которую включали любой агент Невидимый невооружённым глазом и вызывающий болезнь, будь то бактерия, грибок или другой микроскопический организм. Жажда знаний помогла вам открыть третий глаз микроскоп, позволивший проникнуть в ранее невидимый мир мельчайших инфекционных одноклеточных организмов, бактерий. Позже, с помощью ещё более сильных измерительных приборов, Вы смогли увидеть нас и поразиться гармоничным геометрическим формам и нашей беспрецедентной способности к консервации и распространению. Вирусы можно причислить к настоящим паразитам, поскольку важнейшим источником жизни нам служат хозяева, и без них наше существование и размножение невозможно. Ведь сами мы не способны ни производить, ни даже собирать и хранить необходимую нам энергию. Тем не менее, мы состоим из белков и генетического материала, представленного молекулами ДНК или РНК. Эта совокупность, казалось бы, противоречивых характеристик делает нас поистине мистической загадкой. Живые ли мы существа? Неуловимость нашей природы завела вас в непроходимые дебри сомнений по поводу самой нашей жизни. Означает ли отсутствие у нас необходимых жизненных элементов то, что они были утрачены нашими предками, или наоборот, ставит под вопрос саму границу между неодушевлёнными молекулами и живыми организмами? Время философских откровений ещё не пришло, но исследования и наблюдения за нашими тайнами Уже привели вас к многим свершениям, столь же конкретным, сколь и важным для собственного вашего выживания. В первую очередь, это касается современной медицины. Многим обязан изнанию о том, как мы функционируем. Изобретение вакцин стало следствием глубокого понимания природы конфликта и осознания того, какую пользу можно извлечь из объединения противоборствующих сил. нам удалось заглянуть в глубь и нас и себя, чтобы понять, как лучше подготовить иммунную систему к возможной атаке. Тот же приём использования конфликтов в собственных интересах был применён для разработки ваших первых антибиотиков, в частности пенициллина. Наблюдая за войной между бактериями и плесенью, вы обнаружили вещество, выделяемое плесенью рода Penicillium, которая подавляет рост бактерий. К сожалению, злоупотребление этим биологическим оружием отразилось на естественном отборе врождённых бактерий и привело к распространению мутантных штаммов, способных противостоять одному, нескольким или вообще всем антибиотикам из вашего арсенала. Хоть скоро плесень подвела вас в борьбе с бактериями, мы могли бы прийти на помощь. Чувствую, как вас охватывает первозданный страх доверять вирусам, этим природным паразитам. Тем не менее, непредубеждённые учёные заинтересовались нашей враждой с бактериями. В начале 20 века два микробиолога, англичанин Фредерик Торт и француз Феликс Дерель, независимо друг от друга открыли вирус, способный уничтожать бактерии. Бактериофаг. Во время Первой мировой войны Феликс Даррель обнаружил его в испражнениях солдат в стадии ремиссии после дизентерии. Этот свободомыслящий французский врач предположил, что бактериофаги могут стать эффективным средством борьбы с бактериальными инфекциями, такими как дизентерия. Прежде чем испробовать лечение на больных дизентерией и холерой, Дерель доказал безопасность предлагаемого метода, сначала приняв внутрь культуру бактериофагов, а затем вколов их себе подкожно. Ремиссия, наблюдавшаяся у пациентов после такого лечения, его обнадежила. Так родилась фаговая терапия. Успехи электронной микроскопии позволили получить портрет этих странных вирусов. Головка геометрической формы, именуемая капсидом, состоящая из белков и содержащая геном вируса молекулу ДНК или РНК, и цилиндрическая структура, окружённая нитевидными ножками. Если вдуматься, бактериофаги имеют вид инопланетного модуля, прилетевшего из космоса с целью уничтожения землян. В данном случае мишенью служат бактерии. Вирус ведёт себя как шприц для подкожных инъекций, прокалывая стенки бактерий и впрыскивая свой генетический материал, где содержится инструкция, необходимая для его размножения. Чаще всего это приводит к гибели его бактериального хозяина. Похоже, история этой вирусной атаки вдохновила сценаристов множества ваших фантастических фильмов. Но сенсационный способ, которым бактериофаги заражают бактерии, и эффективность этого бактериального геноцида очевидно впечатлили не весь мир. Зарождающаяся фаговая терапия не устояла перед повальным увлечением антибиотиками и их догматизацией в западной медицине. Фаговая терапия сегодня скорее ассоциируется с восточными лечебными практиками, точнее ближне-ближне-восточными, потому что ими пользуются в странах Восточной Европы из бывшего советского блока, где бактериофаги все еще применяют для лечения различных бактериальных инфекций. Эти методы лечения пока не одобрены за пределами России, Польши и Грузии, но многие больные совершают паломничество в эти страны для избавления от недугов, неизлечимых другим способом. Возможно, бактериофаги станут вашими союзниками в такой вовсе не холодной войне против бактериальных штаммов, мультирезистентных к антибиотикам. Тем более, что эволюция позаботилась о союзе людей и бактериофагов задолго до вашей современной медицины. Недавно учёные обнаружили, что кишечная слизь большинства животных от природы насыщена бактериофагами. Не исключено, что между животными и вирусами существует древняя связь, а бактериофаги даже могут быть компонентами иммунной системы. Биологическое оружие, которым мы пользуемся в войнах с другими видами, вдохновило людей не только на создание лекарств. Они превратили его в ультрасовременные научные инструменты, чтобы те помогали им в поисках истины. Подобно анатомам, исследующим структуру, функции и тайны плоти при помощи ножниц и скальпелей, молекулярный биолог, чтобы изучать и анализировать геном, нуждается в инструментах только совершенно иного размера. Поле боя между бактериофагами и бактериями стало для биологов источником самых невероятных инструментов. Давайте проведём инвентаризацию арсеналов каждой из воюющих сторон. Для размножения вирус бактериофага вводит в бактерию свой генетический материал, частичку ДНК или РНК, вынуждая её следовать инструкциям вирусного генома и производить новые вирусы. Но бактерии, изобилующие сегодня на поверхности планеты, обычно бывают потомками штаммов которые издревно вступали с нами в схватки и создали страшное оборонительное оружие. Особенно эффективны их ферменты-ножницы, рестрикционные ферменты, способные нацеливаться на небольшие последовательности в ДНК определённых бактериофагов, чтобы их искормсать. Собственный геном бактерия защищает от рестриктаз с помощью метки, поставленной другими ферментами, Метилазами, которые как шаманы окружают свои святилища охраннительной магией и отдают ферментам ножницам приказ удаволитворять свою страсть к разрушению в другом месте. Восхищённый этой генной инженерией, учёные взяли на вооружение все молекулярные инструменты, и те, что режут, и те, что метят, и те, что склеивают, копируют и обменивают. С их помощью они копаются в ДНК, и производят манипуляции в своих пробирках, подобно анатомам, склоняющимся над секционным столом. Но особенно пригодилась учёным наша гибкость йогов, позволяющая ради воспроизводства нашего генома в клетках хозяев проникать сквозь, казалось бы, непреодолимые барьеры. Некоторые из наших молекул умеют выключать молекулярный шум в клетках хозяев, заставляя их сконцентрироваться и войти в медитативный транс, посвятив себя исключительно нашей репликации. Другой метод основан на принципе путешествия в астрал. Мы сливаем наш генетический материал с материалом клетки хозяина и вводим себя в своего рода самогипноз. Когда во время этого короткого момента релаксации хозяйская клетка делится, Вместе с её собственной копируется и наша ДНК. Через некоторое время наш маленький геном реактивируется и покидает геном хозяина, чтобы образовать новые вирусные частицы, которые продолжат паломничество к соседним клеткам. Вставка нашего генетического материала в геном хозяина иногда приводит к нежелательным последствиям. Например, к неприглядным разрастаниям на теле кроликов и людей, о чём уже говорилось в главе четвёртой. Но эта наша способность дала исследователям возможность экспериментировать с живыми клетками, вводить в них чужеродную ДНК, изменять их функционирование, вставлять ДНК в их геном. Можно сказать, что мы, вирусы, служим молекулярным складным ножом, которым вот уже несколько десятилетий вы пользуетесь, чтобы генетически вида изменять бактерии, растения и животных с целью лучше понять их функционирование. Оснащённые этими потрясающими инструментами, молекулярные биологи постепенно расшифровывают невнятные сообщения, скрытые в генетической памяти живых организмов. Но их попытки менять геном подчас приводит к неожиданным последствиям. Пользоваться молекулярными ножницами вне пробирки совсем нелегко. К тому же, интеграция вируса в ДНК другого организма плохо поддаётся контролю. Проблема в том, что наш геном иногда несколько его копий вставляется в случайные места генома клетки хозяина. Нам-то хаос не почём. Но такое положение дел, видимо, противоречит вашей потребности в порядке и дисциплине. Поэтому вы долго искали инструменты, пригодные для генной инженерии. И снова именно конфликт между бактериофагами и бактериями позволил вам в 2012 году получить высококачественную модель бактериальных ножниц в систему CRISPR-Cas9. Как мы видели, рестрикционные ферменты представляют собой эффективную, но не слишком лабильную систему. Они способны распознавать строго определённые мотивы в последовательности ДНК, а значит, бактериофаги, в чьём геноме такие мотивы отсутствуют, не боятся бактериальных атак. Между тем, некоторые бактерии выработали другой инструмент позволяющий атаковать практически любое место в вирусном геноме бактериофага. При заражении вирусами эти бактерии вставляют небольшие фрагменты вирусного генома в определённые места своей собственной ДНК, называемые CRISPR. Это область ДНК транскрибирует вирусный геном в РНК, мессенджерную форму генетического кода. которая обычно служит матрицей для синтеза белков. Только в данном случае вирусная РНК отправляет сигнал ферментам-убийцам КАС-9. Последние терпеливо ждут информации, и как только обнаруживают фрагменты РНК, несущие копии участков вирусного генома, переходят в атаку. Они узнают бактериофаг, присоединяются к нему, и отрывают ему баш... Э-э-э, наше дзен-сознание предпочитает проигнорировать этот образ. Если позже бактерия заражается новыми вирусами, она расширяет свой репертуар CRISPR, и ее собственный геном модифицируется для включения целого каталога геномных фотороботов-бактериофагов, подлежащих уничтожению. Очевидно, иммунная система у неё адаптивная, и поскольку новые данные включены в наследственный материал, бактерия передаёт потомству весь свой арсенал, наработанный за время столкновений с вирусами бактериофага. Учёные приветствовали это ультрасовременное оружие, а когда поняли, что механизм CRISPR можно перепрограммировать так, чтобы мишенью становилась практически любая последовательность ДНК, вирусная или нет, пришли в полный восторг. Используя кусочек РНК и режущий фермент КАС-9, люди сегодня могут сравнительно легко модифицировать геном по своему усмотрению. Будем надеяться, что они сумеют разумно распорядиться этой огромной силой, позаимствованной у сражающихся паразитов. Мы манипулировали геномом миллиарды лет, и я позволю себе процитировать мудрые слова духовного гуру вирусов. Чем больше сила, тем больше и ответственность. Пусть они отзовутся в ваших душах и направят вас на путь перерождения. Из всех объектов ваших генетических манипуляций вас особенно занимают... растения, потребляемые вами в пищу, а также сельскохозяйственные животные. Что и говорить, людям трудно понять феномен межвидового альтруизма и смириться с тем, что насекомые атакуют их зерновые, фрукты и овощи, а вредители уничтожают посевы. Генетическая модификация этих растений один из способов сделать их более стойкими. Вслед за паразитической осой, поведавшей о своём образе жизни в главе второй, вы одомашниваете паразитов для борьбы с вредителями и встребляющими ваши посевы. Правда, использование паразитизма вы предпочитаете называть борьбой с паразитами. Чтобы защитить свои поля и сады от паразитов, вы постоянно опыляете их личинками паразитических ос. Chia способность пожирать гусениц изнутри привела вас в ужас. Или личинками внутритканевых нематодных червей, за несколько дней убивающих травоядных насекомых. Такие пестициды не загрязняют окружающую среду. Французы стали пионерами в применении биологической защиты растений. Когда предметом их национальной гордости вину В 19 веке угрожала тля филлоксеры, уничтожавшая виноградную лозу. Они использовали клещей, естественных врагов этой тли. Увы, для сдерживания филлоксеры этого оказалось недостаточно. Но этот опыт позволил вам оценить огромный потенциал паразитизма для защиты сельскохозяйственных растений. Поэтому сегодня Для борьбы с инвазивными видами насекомых вы регулярно обращаетесь к паразитам. К примеру, мухам фаридам, чьи личинки обезглавливающие огненных муравьёв в главе 3 приводили в ужас роскащика, о котором, кстати, у нас до сих пор нет никаких известий. Некоторые паразитоидные нематоды, такие как фасморабдитис гермафродита, Помогают вам в войне против слизней, опустошающих огороды. Эти черви искусно манипулируют поведением своего хозяина, побуждая его хоронить себя заживо, прежде чем погибнуть от рук нематоды. А некоторых паразитов вам и просить не приходится. Они сами охотно помогают вам бороться с вредителями. Таксоплазма, поражающая крыс, заставляет их пренебрегать опасностью, из-за чего они чаще попадают в ловушки или в кошачьи когти. На самом деле, суть такой паразитарной биологической защиты чаще всего заключается в восстановлении нарушенного естественного баланса. Вредители сельскохозяйственных культур, как правило, организмы, которые искусственным путём были внедрены в непривычную среду, Где их естественные враги и паразиты отсутствовали. Природный баланс может быть восстановлен благодаря биологическим инсектицидам, но для этого необходимо уважать паразитизм и понимать его экологическое значение. Сегодня многие фермеры добиваются этого, сажая, например, дзен-сады с биологическими коридорами, где их помощники-паразиты могут разместить свои биологические ниши. Мы – паразиты, катализаторы эволюции. Если люди прибегают к генетическим манипуляциям всего несколько десятилетий, то природа, главная поклонница фэн-шуй, преобразует геномы живых организмов с момента их появления. И здесь... Вирусом выпала честь стать избранным инструментом генетических модификаций. Путешественники и скоттеры мы наделены противоположными характеристиками, но обе они приводят к геномным инновациям, включая нашу ДНК в геном клетки хозяина. Мы создаём атмосферу хаоса, сопровождающуюся небольшими изменениями в геноме, последствия, которые могут оказаться полезными для наших хозяев. Бывает и так, что при выходе из генома хозяина вирус захватывает фрагменты его генетического материала. Тут он выступает в роли курьера, доставляя этот материал новому хозяину, который, заразившись вирусом, одновременно приобретёт и новые генетические компоненты. Таким образом, Вирусы служат гарантами переноса генетической информации от одних видов к другим. Иногда вирус утрачивает способность покидать клетку хозяина, и его ДНК оказывается встроенной в хозяйский геном. Преимущества такого переноса генетического материала как для хозяина, так и для паразита, на первый взгляд неочевидны. Тем не менее, паразитической оси Рекламировавший подобный феномен в главе 2, он позволяет выделять во внешнюю среду вирусы, которыми она заражена, и чей генетический материал содержит инструкции по образованию токсинов осы. Таким образом, вирус осы, наделённый способностью переносить гены, превращается в помощника хозяина, которому выгодно сохранение своей генетической информации. Перемещение генетического материала вирусами иногда оставляет отпечатки и приводит к дополнениям и перестройкам в геноме хозяина. Вирусы могут непредсказуемо мутировать, деградировать и задерживаться в геноме хозяина, неспособном избавиться от этого генетического мусора. Такие остатки вирусов зачастую очень древние, передаваемые из поколения в поколение, продолжают накапливать новые модификации, то есть притерпевают генетическую эрозию своей вирусной сущности. Как бы дико это ни звучало, вы и сами своего рода вирусы. Установлено, что 8% человеческого генома имеет вирусное или точнее ретровирусное происхождение. Ретровирусы отличаются тем, что их генетическим материалом служит РНК. У них также есть фермент, который после инфицирования клетки хозяина превращает ее в ДНК генома вируса, встраивающуюся в геном хозяина во множестве копий. В общем, человеческий геном украшают почти 100 тысяч ретровирусных фрагментов, и совсем недавно появилась новая научная дисциплина, изучающая их историю – палеовирология. Этот избыток генетического материала настоящее молекулярное бремя. Ваши клетки не в состоянии от него отделаться, вынуждены копировать его при делении. Но подобно человеческим учёным, которые используют вирусные гены в генной инженерии, эволюция манипулирует остатками вирусного генома, что иногда приводит к появлению новых важных функций. Так вышло, что млекопитающие в какой-то степени обязаны остатком вирусных геномов становлением программы своего эмбрионального развития и как это не парадоксально, способностью эмбриона защищаться от потенциальных вирусных инфекций. Большинство млекопитающих позаимствовали вирусные гены, влияющие на иммунитет. чтобы эмбрион не воспринимался иммунной системой как чужеродный трансплантат, подлежащий отторжению и уничтожению. И наконец, мы особо гордимся нашим вкладом в тесную связь плода с матерью у живородящих видов, в том числе у млекопитающих. У этих животных эмбрион развивается в матке, к внутренней стенке которой Плотно прилегает плацента, обеспечивающая обмен веществ между матерью и плодом. Чтобы облегчить получение питательных веществ, плод формирует вокруг себя особую зону синцитиотрофобласт. Здесь клетки не просто соприкасаются друг с другом, а буквально сливаются, создавая вокруг эмбриона среду, где его собственные клетки встречаются с клетками матери. Для образования этого священного места используются специальные белки, синсетины, способные разжижать мембраны соседних клеток, создавая единое пространство, включающее их ядра. Вирусы обладали этим умением сотни миллионов лет назад, но у далёких предков млекопитающих такой способности не было. Именно древние вирусные инфекции позволили предкам нынешних живородящих воспользоваться свойствами синцитинов для образования синцитиотрофобласта. Этот процесс проходил параллельно у разных линий млекопитающих и даже у немлекопитающих, например, у некоторых ящериц. Хотя большинство ящериц яйцекладущие, Около 20%, включая ящерицу мабую, живородящие и имеют своего рода плаценту. Как и люди, они получили сенситивные в подарок от вирусов. Здесь мы наблюдаем феномен эволюционной конвергенции, когда разные виды приобретают схожие черты в ходе независимой эволюции, что произошло, к примеру, с крыльями летучих мышей и птиц, инновационными органами реобретёнными независимым образом, но выполняющими одинаковую функцию. Синцитии вирусного происхождения могут использоваться и по-другому. Так, самцы мышей применяют их для построения мышечных волокон, а не для создания плаценты. Ваше сознание обеспечивается работой мозга и базируется на связях между нейронами. осуществляемых посредством нейромедиаторов. Эти небольшие молекулы секретируются в синапсах вместе со прикосновения двух нейронов. Передача нейромедиаторов основа ваших рефлексов, мыслей и восприятия. Но похоже, что долговременная память требует взаимодействия единственных в своём роде нейронов, использующих белок ARC. который, вероятно, имеет ретровирусное происхождение. В клетках нейронов белки АРЦ находятся в визикулах, внутри которых имеются структуры, очень похожие на маленькие вирусы. Пока непонятно, как это помогает сохранять воспоминания, но, судя по всему, ваши нейроны умеют говорить на языке вирусов, и именно это позволит вам надолго запомнить мои наставления. Если вклад вирусов в вашу эволюцию вас уже впечатляет, вы, возможно, близки к просветлению. И чтобы помочь вам достичь нирваны, я коснусь животрепещущей темы происхождения сексуальности. В предыдущей главе диплозон поведали вам, как разнообразны обычаи и предпочтения некоторых организмов, в том числе тех, которые предпочитают размножаться бесполым путём. Оставим в стороне плотский аспект, захвативший воображение диплазон, и сосредоточимся на самих понятиях пола и асексуальности. Генетическая информация организма единственное, что преодолевает пространство и время. Передача потомкам всего своего генетического материала Наиболее эффективный способ полностью использовать эволюционную трансцендентность. Такова логика бесполого размножения. Напротив, секс это слияние двух неполных геномов для создания организма, который по сути не может быть идеальной копией ни одного из своих родителей. Метафизическая загадка, которая терзает умы многих биологов-эволюционистов. Заключается в том, почему в ходе эволюции был сделан выбор в пользу секса, хотя он представляется наименее выгодным с точки зрения передачи своего генетического наследия. Чтобы частично ответить на этот вопрос, мы должны приоткрыть завесу над тайны механизмов эволюции. Долгое время считалось, что давление естественного отбора формировавшего морфологию и физиологию видов в процессе эволюции зависит только от окружающей среды. Казалось логичным предположить, что виды адаптируются к условиям окружающей среды из поколения в поколение, сохраняя и накапливая инновации, благоприятствующие выживанию. Но при этом упускался из виду важнейший элемент влияние которые виды оказывают друг на друга в процессе взаимодействия. Мутуализм, эксплуатация, конкуренция все эти отношения также создают давление эволюционного отбора и чаще всего порождают изменяющуюся среду, способствующую удивительному феномену коэволюции. При взаимодействии паразитического вида и его хозяина коэволюция приводит к гонке оборонительного и наступательного вооружения. Каждый лагерь подвергается постоянному давлению эволюционного отбора, сравнимого с постоянно меняющейся средой и ведущего не к отдельным улучшениям, а к усилиям по выживанию и размножению. В 1973 году эволюционист Ли Ван Вален утверждал, что на протяжении геологических периодов виды регулярно сталкивались с риском вымирания. Он пришёл к выводу, что сохранение вида в изменяющейся среде возможно только благодаря постоянным адаптивным усилиям. Лучше всех эту эволюционную философию в забавной форме сформулировал британский писатель-абсурдист в Алисе в зазеркалье 1871 год. Льюис Кэрролл рассказывает о удивительных приключениях своей любимой героини Алисы. В какой-то момент она во весь дух мчится по дороге, взявшись за руки с Чёрной Королевой, одним из самых колоритных персонажей в образе шахматной фигуры. Во время этой безумной гонки Алиса с изумлением замечает, что окружающий ландшафт совсем не изменился. И Чёрная Королева объясняет ей, Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте. В процессе противостояния хозяина и паразита глобальный адаптивный ландшафт остается неизменным. Каждая выгодная адаптация компенсируется адаптивным ответом противника, а если мы перестаем бежать, то обречены на вымирание. Эта философия... Известно как эффект чёрной королевы и стала мантрой современных эволюционистов. Они считают, что чёрная королева эволюционный отвлекающий фактор, мешающий видам достичь совершенства. Но эффект чёрной королевы может привести к неожиданным последствиям, в частности в том, что касается сексуальности. У вида с двумя типами размножения сексуальным и бесполым. Коэволюция хозяина и паразита может обеспечить давление отбора, способствующее сохранению полового размножения. Секс обеспечивает большее генетическое разнообразие по сравнению с бесполым размножением, а перемешивание геномов увеличивает вероятность рождения конкурентноспособных версий. Было проведено множество экспериментов естественных У тёмно наблюдение за брюхоногими моллюсками, на которых паразитировали двуустки, и лабораторных, когда червей нематод подвергали губительному воздействию бактерий-паразитов. Эти исследования показали, что в контексте коэволюции вероятность выживания хозяев зависит от способа размножения, практикуемого на протяжении поколений. В долгосрочной перспективе Бесполое размножение не обеспечивает эволюционного преимущества, и популяции, размножающиеся половым путём, выживают лучше. Я считаю, что настало время поблагодарить паразитов, сыгравших важную роль в эволюции моделей размножения. По-видимому, и сами паразиты не прочь поучаствовать в усовершенствовании не только секса. но и способов обольщения перед практическим применением камасутры животное нередко завлекает партнёра изысканной раскраской красивым пением и даже причудливым проходом по подиуму но такие формы флирта создают угрозу собственному выживанию как увернуться от хищника если носишь громоздкие украшения как избежать истощения пищевых запасов исполняя бесконечные серенады. Для объяснения таких парадоксальных преимуществ выдвигалось несколько гипотез. И опять-таки, важная роль, похоже, здесь отводится паразитам. Некоторые исследователи считают, что энергия, затрачиваемая на приобретение украшений и брачные игры, помогает выявить особи с большой паразитарной нагрузкой. Так же, как вы чтобы не наткнуться на червивый плод, выбираете красивое яблоко с гладкой, неповрежденной кожурой, животное может благоразумно уклониться от инфицированного партнера, чтобы не заразиться и повысить свои шансы на выживание и размножение. Другая гипотеза, предложенная в конце XX века Уильямом Гамильтоном и Марлен Сук, предлагает видеть в этих чрезмерных атрибутах сексуальности Признаки здорового генофонда, устойчивого к паразитам. В самом деле, облачаться во впечатляющие сексуальные доспехи скорее энергозатратно, и особь, которая борется с паразитами, не станет растрачивать на эту мишуру свои ограниченные ресурсы. Выбирая наиболее экипированного партнёра, особь в сущности желает передать своему потомству возможные противопаразитарные гены. Ещё раз поблагодарим паразитов за участие в великой эволюционной игре, позволившей нам любоваться переливчатыми павлиньими перьями или наслаждаться мелодичным пением соловья. Но не обязаны ли мы паразитам и красотой экосистем? Мы, паразиты, центральный элемент экосистем. Один из духовных уроков экологии заключается в том, что все виды лишь часть обширной сети взаимозависимостей, которая в планетарном масштабе образует то, что называется экосферой. Существа, материи, энергии составляют строительные блоки экосистем, где гармоничный взаимообмен позволяет создавать богатые, разнообразные и многочисленные сообщества. регуляция очень важна для поддержания устойчивости экосистем, и мы, паразиты, зачастую берём на себя эту неблагодарную роль, стоим на страже. Величественные леса нередко навевают мысли об идеальной экосистеме, общности интересов живых организмов. Но этот идеальный образ полностью игнорирует паразитизм. Безусловно, Деревья и другие растения преобладают в этих сообществах. Фотосинтез позволяет создавать органическую материю, пригодную для вторичного использования, и формирует среду, где могут размножаться травоядные, детритофаги и хищники. Но для роста деревьев требуется множество ингредиентов, некоторые из которых попадают к ним извилистым путём, на котором паразиты Неожиданные действующие лица. Что бы лучше в этом разобраться, обратимся к источнику. Одних солнечных лучей для деревьев недостаточно. Их длинные корни нуждаются в воде и минеральных солях, насыщающих почву. Часто прогрессирующая эрозия почв вдоль рек лишает леса минеральных солей, которые растворяются в воде и уносятся в море. Откуда деревьям взять эти важные вещества, если они уплывают в океан? Благодаря феномену заплыва против течения. Лосось и различные виды форели совершают этот заплыв, так называемый подъём на нерест, в каждый нерестовый сезон. Орды половозрелых лососей накопившие энергетические запасы благодаря потреблению мелкой рыбы, криля и планктона, богатых азотом и другими минеральными солями, мигрируют вверх по течению рек. К несчастью для них, во время этих опасных путешествий, кто только на них не охотится. На Аляске на каждые сто тысяч лососей, мигрирующих вверх по реке, нацелены клювы и пасти В общей сложности 5000 чаек, 400 ворон, 50 воронов, 50 орлов и 30 медведей. Крупные хищники нападают в открытую, но за ними следуют бесчисленные насекомые и членистоногие, промышляющие рыбьими скелетами и медвежьим и птичьим помётом. Короче говоря, собирается весь бомонт не слишком милостивый к бедному лососю, но очень нужный окружающей растительности. Он насыщает почву азотом и минеральными солями, содержащимися в съеденной рыбе. Учёные обнаружили доказательства весомого вклада рыбы в ростовые кольца высоких хвойных деревьев, растущих по берегам рек. От 40 до 80% азота потребляемого местной растительностью, лососёвого происхождения. Участвуют ли в этом празднике жизни паразиты? О них часто забывают, и всё же в этом ловко состряпанном сценарии им отводится важная роль. Нематоморфы, манипулируя поведением своих хозяев, наземных насекомых, вынуждают их погружаться в воду, И бесплатно угощать форелей и лососей изнурённых путешествием против течения деликатесами в виде собственных тушек. Зато лососи, привлечённые инфицированной приманкой, щадят большую часть местной водной фауны, поймать которую куда труднее. Свой вклад в обогащение окружающей среды питательными веществами и морскими минеральными солями Вносят и другие паразиты. Так на лососях паразитируют речные миноги, которые цепляются за них, чтобы те перенесли их в пресные воды, пригодные для размножения. Речные миноги — паразиты позвоночных, напоминающие угря, но с необычным ртом, лишенным челюсти, круглым, с зияющей глоткой и острыми зубами — паразиты. которыми они впиваются в чешую хозяина и сосут его кровь. И хотя для лосося это тяжкая ноша, многие достигают 50 см в длину. Для леса по берегам реки она станет дополнительным источником азота и минеральных солей. После нереста и многие и взрослым лососю предстоит умереть на месте от изнеможения, а их останки Оперативно перерабатывают хищники, падальщики и детритофаги. Миноги играют и другую важную роль в поддержании экосистемы. Из камней, гравия и песка они строят хорошо защищённые сложные гнёзда, которые позволяют многим водным обитателям противостоять речному течению. Наконец, личинки миноги, ещё не готовые к паразитизму, чистят дно Сасовое, покрывающее его водоросли и бактерии. Приведённые примеры ясно показывают, какой сложный взаимообмен необходим для правильного развития экосистем и какую важную роль играют в них все, включая паразитов. Мы могли бы привести ещё больше примеров. Даже лобистка паразито Trademark Siculina участвует в сохранении морской среды. сдерживая рост своего хозяина краба, чтобы помешать ему линять, она даёт возможность целым сообществам разных видов устроиться на его панцире. Невеликое зло для краба и огромная польза для поддержания биологического разнообразия. Саккулины, миноги и нематоморфы безусловно паразиты, но учитывая их регулирующую и созидательную функцию, их можно назвать настоящими инженерами экосистем. К несчастью, некоторые из этих видов страдают от человеческой деятельности. Охота, загрязнение окружающей среды и строительство плотин привели к сокращению популяции миногов, которым сегодня угрожает исчезновение. Кроме миногов, в список видов, которые вероятно исчезнут в нескольких регионах планеты, что несомненно приведёт к серьёзным нарушениям и повреждениям экосистем, входит множество других паразитов. Надеюсь, мне удалось направить вас на путь прозрения, а заодно и на путь сострадания и осознания, что уважение заслуживает каждая форма жизни. Спасение клещей и миног Не менее важно, чем спасение китов и панд. Помните, что мы едины, и не забывайте о множестве вредителей, чей жизненный цикл включает нескольких хозяев. Малейшая угроза для любого из них может обернуться для паразитов катастрофой и даже смертью. Если ваш разум способен осознать размеры благотворного влияния нашего обширного сообщества на экосистемы следуйте моему последнему наказу берегите спасайте и цените паразитов благодарю за господа вы имеете дело с вмешательством сообщества верафагов Я, спутник вирус вирусов, прерываю эту мистически слащавую главу, чтобы представить вам анархистские основы нашего движения. Весомые доводы предыдущего рассказчика позволили вам понять значимость паразитизма для сохранения экосистем. Но не подумайте, что любая форма жизни по своей природе призвана способствовать общему благу. Вспомните, что человеческая деятельность угрожает почти всем экосистемам на этой планете за счёт повышения в атмосфере уровня парниковых газов, особенно CO2. Вот и вирусы туда же. Не все они адепты благожелательной осознанности. Некоторые из них, вовлечённые в анархистскую борьбу, выбрали путь чрезвычайной вирулентности. и надеются уничтожить род человеческий при помощи великой пандемии. А другие хотят только одного — размножаться. Нет у них ни стыда, ни совести, и им наплевать на так называемую космическую экобиогармонию. Вот, полюбуйтесь, вирусы морского бактериофага разрушают фотосинтетические цивилизации, Ца на бактерии и водоросли фитопланктона. Какая досада, ведь эти одноклеточные организмы поглощают углекислый газ и благодаря высокому пролиферативному потенциалу могли бы существенно понизить концентрацию CO2 в атмосфере. Конечно, трудно выразить в цифрах влияние этой вирусной угрозы на процесс поглощения атмосферного углекислого газа путём превращения его в органическое вещество. Законы коэволюции делают исход этой битвы непредсказуемым, но в любом случае вам лучше помнить обо всех паразитах, ибо вместе мы численно превосходим все звезды Вселенной. Поймите, наконец, что мы и создатели, и разрушители этого мира. Не важно, кто мы — эгоцентристы, садисты, манипуляторы, мстительные, похотливые — И абсолютно доброжелательные существа. Мы здесь, чтобы остаться и заворажить вас.